Часть 3. Некоторые особо деликатные операции Эмилия Кареновна никому не доверяла, тем более роботам. К их числу относилось мытье и вытирание голубого сервиза. Как-то еще в прошлом рейсе она поручила достать его из шкафа гришки кухонному роботу. Тот одну чашку тут же разбил. Не хватало еще одной чашки. Ее уронил Зенонас Кудараускас, поставил мимо стола. Иногда, если накатывало плохое настроение, и надо было успокоиться, отвлечься. Тетя Миля осторожно извлекала тонкие фарфоровые чашки из гнезд в шкафу, обдавала их теплой водой и насухо протирала чистым махровым полотенцем. За полуоткрытой дверью трепетали голоса, приглушенный доносился грохот из трюмов. Тетя Миля перетирала голубые чашки. «В первом же порту расчет!» Говорила она, глядя в белую стену буфетной. В первом же порту. Крупная слеза сорвалась с ее ресницы, и гулко щелкнула по тонкому фарфору. Тетя Миля подставила чашку под кран, смыла слезу. В коридоре заверещали роботы, и Глеб Бауэр прикрикнул на них, чтобы не портили обшивку. Снежина заглянула в буфетную, хотела напиться. Увидела, что тетя Миля, перетирает чашки. Заподозрила неладное, взмахнула большими красивыми руками. «Что-то случилось? Кто вас обидел, Эмилия Кареновна?» «Никто», — сказала тетя Эмилия, — «никто не обидел». «Чего тебе, Снежка?» Снежина поправила волосы, самые пышные и самые черные волосы в космическом флоте и села на вертящийся табурет. Она была дотошна и обстоятельна, она любила ясность. «Я не верю. Рассказывайте». Тетя Миля прижала чашку к груди, поняла, что рассказывать придется, да и хотелось. Я их ждала, начала она. Как ждала! Вся команда-свидетель, торт сделала со словами Добро пожаловать по самой середине. В холодильнике стоит. Каравай был. Ты сама видела соль на верхушке. Ты же знаешь, я перегрузок совершенно не выношу, а пока тормозили, из камбуза не вылезала фактически. Даже гришку моего отключила. Все сама. Правда, Кирочка-Ткаченко немного помогала, она это любит. Потом вышла к Тамбору. А как увидела, коровай Кирочки, а сама суда плохо мне, просто не могу. Такое впечатление, словно в детстве снились, в кошмаре. «А вы их разве на земле не видали?» – удивилась Снежина. «Там у нас на базе другие были, двигатели монтировали. Милые такие, с тремя ногами, аккуратные, глазастые. А этих я как увидела». Каравай кирочки сунул и бежать. Даже стыдно, но ничего с собой поделать не смогла. «Ой, идиот!» Тетя Миля непроизвольно зажмурилась, вцепилась пальцами в край стола, даже суставы побелели. Снежина обернулась. Мимо открытой двери прошла хвостатая жаба. У жабы были длинные тонкие руки. Она жестикулировала ими, объясняя что-то семенившим рядом малышу. «Ты иди», — произнесла тетя Миля тихо, не открывая глаз, — Мне самой стыдно, ты не думай. Только пирожок сверху возьми из белой кастрюли с рисом и яйцами. Снежина вздохнула, мотнула головой, рассыпав по плечам чудесные волосы, открыла шкаф и взяла из белой кастрюли пирожок. — Это очень крупные ученые, — сказала она. — Я знаю, — согласилась тетя Миля. — Во мне животный атовизм пробудился. — Вы к ним обязательно привыкнете, — утешила ее Снежина. — Можно еще один пирожок? Возьми, только один, скоро обед. В буфетную заглянул Христо. — Извините, — сказал он, — Снежина за схемой пошла, а я жду. — Извините, у Христа печальные карие глаза и подвижные брови, движущиеся в такт губам. — Извините, — повторил он еще раз. — Мы пошли. Снежина отломила практиканту половинку пирожка. — Все будет хорошо. В коридоре Снежина вспомнила, что хотела пить, но возвращаться не стала.